Глава 24. Пустышка. «Мы кое-что узнали», — лучась от гордости, объявила Луковка. «Валяйте, рассказывайте», — кивнул начальник, накативший себе горячей воды с каким-то сеном. Полиция почти полным составом пряталась от населения в фысиной комнате в старом здании, потому что в новое было не протолкнуться из-за желающих пожаловаться на мангуста, как будто полиция что-то могла с ним сделать. «У нашего подозреваемого есть брат», — воодушевленно начала Луковка. Они работают не вместе, но общаются плотно. Это уже подозрительно. Начальник с сомнением на нее покосился. Это теперь модно, уныло заметил Дротик. Чтобы семья вместе собиралась и все такое. Вон князья как прилипшие вместе ходят, особенно младшие близнецы. Дело не в этом, отмахнулся от него Хлыщ, а в том, что брат его торгует пивом. Причем тут у него только маленькая лавка, три стула у прилавка, а вот в Сирии он возит большие партии. Причем сразу в бутылках. Перебила Луковка, и пакует эти бутылки в запаянные контейнеры, чтобы дороги не сперли. А это значит, что в тех контейнерах может быть что угодно, не остался в тени хлыщ. И сегодня ночью он отправил в Сирии в неочередную партию, причем очень большую, торжествующе заключила луковка. Хлыш прожег ее взглядом, наверняка сам хотел рассказать самое интересное. Начальник почесал подбородок. Неплохо поработали. Бить кого-нибудь пришлось. Оба замотали головами она как улыбнется хлыщ кинул на луковку завистливый взгляд все сами язык распускают девица приосанилась а начальник кивнул с таким видом словно луковка оправдала вложенные в нее средства я зато сразу в сирии позвонил похвалился хлыщ чтобы они там проверили это ты верно сделал одобрил начальник мы в доме топора нашли технику дротик начал копаться, но тут все забегали из-за мангуста, пришлось бросить А мне бы очень хотелось знать, когда и как эти гады проникли в отделение сквозь запертое окно на сигналке. «Мангуст тоже», — припомнила Фыся, — «проник». «То мангуст», — не согласился начальник. «Он захочет весь дом пеплом осядет. А эти все таки люди. Ты вот, Фыська, разве не слышала, что кто-то ящики таскает?» Фыся опустила уши. «Из гамака не слышно. Надо внизу быть». Начальник повернулся, не вставая с пола, и приподнял за пимпочку Фысину нору. Заберем и поставим внизу. Все равно ты сюда не приходишь. Не знаю, чего шеф так парился с этим старым зданием». Фыся радостно замурчала. «А не может быть, что их кто-то впустил?» — задумчиво сказал дротик. «Например, кто?» С подозрением сощурились на него хлыщи Луковка. «Например, щелкун?» — фыркнула Фыся. Начальник поднял брови. «Ботухон — благонадежный работник. Его тщательно проверяли перед наймом. Почему ты так решила?» «А чего он все время?» проворчала Фыся. «Может, подставить нас решил», поддержала ее Луковка. «Он меня и Фыську вообще на дух не переносит». «Да и нас не особо», согласился Дротик. Начальник выглядел озадаченным. «Я его не то чтобы давно знал, но мне кажется, он слишком ленивый и трусливый для таких игр и не общается ни с кем». «Может, проследить за ним?» предложил Хлыщ. «Или припугнуть?» оскалилась Луковка. «Или в телефоне у него покопаться?» задумчиво добавил Дротик. Начальник почесал подбородок. Фыси была уверена, что на него это действует так же, как на нее чесать за ухом. «Не знаю, мне сомнительно, чтобы он в такое ввязался, но, может быть, я не прав. Давайте так. Сегодня, как у него смена кончится, Фыси и Дротик за ним проследят. С кем он будет разговаривать, не возьмет ли у кого-нибудь деньги, в таком духе. Пока что все, кто ночью не спал, идет спать. А мы с Луковкой пойдем поболтаем с братом топора» на меховую нору установили в дальнем углу рядом с диваном, так что она прекрасно слышала не только заявителей, но и все разговоры сотрудников за чаем. Ее это совершенно устраивало. Фыся обнаружила, что она компанейская кошка и любит спать под гул голосов. А вот жила бы в лесу и не узнала бы об этом. Ближе к вечеру ее ужасно осторожно разбудил дротик. С пяти шагов позвал шепотом. Фыся уж думала, ей приснилось. «Мбррр!» — уточнила она. Дротик подкрался поближе, присел на корточки и зашептал. «Он собирается уходить!» Фыся тут же встряхнулась и проскользнула под столами к двери. И правда, вскоре из натушке, вокруг которой люди вечно разводили секретность, вышел Щелкун, поправляя одежду, и стал натягивать мешковатый кожаный халат, в котором ходил по улице. А потом и резиновые сапоги, хотя дождя сегодня не было. Никому ничего не сказав, и даже не кивнув клюющий носом за столом луковки, Щелкун вышел за дверь. Фыся воспользовалась темнотой и прилипла к его пяткам черной тенью. Дротик немного отстал, а потом стал передвигаться короткими перебежками. Фыся щурилась каждый раз, как он слишком громко топал или сопел, но, к счастью, у щелкуна слух был не такой хороший. Шел щелкун, как оказалось, в трактир, в тот самый, в котором Фыся обоняла горелого барана. Тогда она была неопытная и глупая, вперлась сразу в общий зал, а теперь ученая, она заглянула в открытое окно кухни. Оно было под самым потолком, рядом проходила толстая балка. Улучив момент, когда хозяин вышел в зал, Фыся на верхотуру и уселась, аккуратно подобрав лапы и хвост, чтобы не виднелись снизу. Щелкун сел за столик близко к печке, спиной ко входу. Народа собралось немало, все шумели и галдели, поэтому, когда Дротик заглянул в дверь, на него никто не обратил внимания. Он быстро оценил обстановку и тоже сел за столик, рядом с дверью и с хорошим видом на Щелкуна и кухню. Щелкун сделал заказ. Дротик тоже сделал заказ. Хозяин и два разносчика сновали по залу, но больше к Щелкуну никто не подходил. Новые люди присаживались за столики в своих знакомых, а вредный дед так и торчал один с мрачным видом, то и дело проверяя время по часам и барабаня пальцами по столу. Ждал кого-то. Наконец ему принесли еду, и он вгрызся в нее неожиданно крепкими зубами. Дротику тоже принесли еду. Фыся поняла, что еще немножко ее слюна начнет капать на пол. Пришлось пройти до заднего конца балки и, быстро вытянув лапу, стащить с кухонного стола кусок мяса. Фыся заплатит за него потом, когда задание кончится. Она честная кошка. Когда она вернулась на свой наблюдательный пункт, Дротик смотрел на нее сукаризной. Значит, заметил. Эх, ладно, мясо того стоило. Щелкун по-прежнему жевал в одиночестве. Дротик помахал Фысе бровями и ткнул пальцем в дверь такой же маленькой комнатки, как та, которую Щелкун посетил перед выходом. Встал и ушел в нее. Фысе пришлось подождать, пока хозяин снова отвлечется, чтобы пробежать по балкам в самый темный угол, превратиться и шмыгнуть за дверь. — Ты сюда жрать, что ли, пришла? — зашипел Дротик. — А сам, — возмутилась Фыся, — сижу, смотрю, как вы едите. Дротик закатил глаза. Комнатушка была совсем маленькая, и стоять им приходилось, почти прижавшись друг к другу. К счастью, Дротик вроде бы больше не боялся. — Слушай, я сегодня днем разбирал электронику из дома топора. Там был ключ от нашей сигналки. Похоже, он подсуетился, когда нам здание отдавали, и сделал себе копию. А оконный замок можно снаружи магнитом открыть. Такие наш покойник ставил. Короче, дело не в щелкуне, я просто не успел тебе в отделении все объяснить. Можем понаблюдать еще, но, думаю, ты можешь со мной за столик сесть спокойно. Фыся задумалась. С одной стороны, если замок на окно ставил тот же мастер, то она поверит в любые чудеса. С другой — щелкун противный, и поймать его на чем нибудь плохом было бы здорово. С третьей — если он ни при чём, то будет тут сидеть и есть, а Фыся — истекать слюной. С четвертой, вот мангуст, вина налокавшись, творил всякую муть. «А можно ему вина налить?» — спросила Фыся. Дротик сжал пальцами свои губы с боков, став похожим на рыбу. «Хм, а это мысль. Если его разговорить, он может что-нибудь выболтать. Вот только не мне, и уж точно не тебе. Ты там в зале никого знакомого не видела?» Фыся припомнила. «Стручок там сидит». «Это кто?» «Дурак», — ответственно заявила Фыся. «Дарил мне невкусную рыбу» познакомил с охотником, который хотел убить деда Чеснока. Дротик прищурился и нехорошо улыбнулся. «Покажи-ка мне его, а потом выходи на улицу, чтобы нас не заметили». Они выглянули из двери. К счастью, никому сюда не занадобилось за это время. И Фысь откнула пальцем в охотника. Когда она вылезла в окно и обижала трактир, Дротик уже вывел стручка и припер к стенке. «Закрыли глаза на ваши сомнительные знакомства?» — говорил он очень вредным тоном. «Но вы можете закрыть счета с городской полицией, оказав услугу». «Какую?» — прозаикался Стручок, глядя поверх плеча Дротика на выступающую из темноты фысю. «В трактире сидит человек». Дротик достал из кармана горсть монет. «Угостите его выпивкой, да покрепче. И расспросите, чем он занимается на работе и в свободное время. По-дружески так. Только позвоните мне заранее и телефон на стол положите, а мы послушаем». «Выпить заказенный счет?» — улыбнулся Стручок. «Да без проблем». Дрочек снова зашел в трактир, чтобы указать стручку Щелкуна, а вышел с большим блюдом, на котором отдыхал его надкушенный заказ. Не пропадать же, жратве, хмыкнул он. Фыси яро согласилась, хотя три перепела на двоих это вообще ни разу не полноценный завтрак, особенно обгорелых. Поначалу разговор не клеился. Щелкун не понимал, кто это приперся за его столик и зачем, но стоило хозяину принести пиво, как он поумерил свое возмущение. «Ладно, уж время самое ходовое, мест нет, я понимаю». проскрипел он и шумно отхлебнул. Дротик скривился и сплюнул мелкую косточку. Фыси хихикнула. «Отец, а ты что поделываешь-то по жизни?» Спросил Стручок чересчур бодро, как будто его это ужасно интересовало. Тут уже Фыся поморщилась. Раскусит его дед. Но нет, тому вопрос понравился. «Я полицейский», — важно сообщил он. «За порядком слежу тут в городе. Сон, можно сказать, горожан охраняю». «Ого!» — еще более дело напротянул Стручок. «У вас в полиции же демон работает. Я сам видел. Как ты с ним уживаешься?» Щелкун глубоко страдальчески вздохнул. «Это все новый дознаватель. Наволок, боги знают кого. Сначала демоницу, потом, ты не поверишь, девку из деревни. Она только и умеет, что за коровами ходить, да волосы на палец накручивать. Сил нет. Как в голову такое могло прийти? Уважаемый же человек!» «Беда, беда!» — поддакнул Стручок. Давай за хороших начальников. Пиалы стокнулись бортами. Снова послышалось хлюпанье. — Вот именно, что за хороших, — горько проворчал Щелкун. До него вот был дознаватель, тот с пониманием. У него хоть какая-то гордость была, достоинство, сечешь? При нем мы работали и горе не знали, все чин по чину. А этот, дежурь ему ночью, совсем озверел. Вот с дикарями пообщался и набрался от них, хоть он и с самого начала такой был. А куда ж прежний-то делся? — Да кто его знает? нетерпеливо бросил щелкун. Он ведь был наемник, Ну, раньше, под джингошами. Потом, как император, да будет век его долг, наемникам всем поставил этот ультиматум. Во. Мол, либо бросаете это дело и идёте в силовые структуры, либо никакого вам муданского гражданства. Вот как поставил, этот вернулся. А почти все и вернулись. Сиди себе на казенных харчах. Зарплата раз в месяц по часам. Никакой опасности. И еще лечат бесплатно. Я вот пользуюсь. В отпуске в Сана... Санаторий. Во, в санаторий, ездил. Он отпил еще. Короче, определили его в полицию. Вот, к нам сюда прислали. И мы так работали. Он да я до да парниша один. Ох и балбес. Все спорил только. А сам лажу лепит. Отвернуться не успеваешь. А куда потом делся ты этот наемник? Спросил стручок. Кажется, ему самому стало интересно. А дед и рад языком помолоть. Так вот, говорю же, их набрали наемников этих. А потом стали всякие там программы устраивать в столице, чтобы, ну, обучать их, как работать. Идык вот обучили этого, который сейчас у нас. Понимаешь, ты работал человек в уст не дул, и тут приходит ему сверху назначение, дескать, сюда обученного кадра посадим, а тебя куда-то там еще. Ну, разве нормально так делать? Фыся доела свою порцию и превратилась, чтобы меньше мерзнуть. Человеческая форма вообще не приспособлена неподвижно сидеть на холоде. Дротик вон уже синий весит трясется. Подумав, Фыся проползла ему за спину и положила ему лапу на плечо, чтобы он оказался прижат к ее пузу. Пуза самое теплое место, и дротик вскоре прекратил дрожать, хоть и бросал на Фысю напряженные взгляды. «А чего ж старый начальник не обучился?» — спросил Стручок, подливая обоим еще пива. «Да когда бы?» — фыркнул дед. «Мы работали день и ночь. На отпуск времени не было. Какой там учиться? Этот-то Проныра, небось, под столицей жил. Что ему доехать час туда-обратно? А мы тут столиц стои и во сне не видали». «Врет», — заметил Дротик. Наш дознаватель раньше в худуле работал, только в звании пониже. «И потом», — продолжал над отхлёбывая, «он, может, привык, что его получают какие-то юнцы? Ты самого главного полицейского видел когда-нибудь? Сопляк же! А мы начальник был ого-го какой, капитан. Он все рассказывал, как в космосе сражался. И тут ему какой-то пацан будет усы подкручивать». «Снова врет», — вздохнул Дротик, пока двое в трактире пили. Я наводил справки. Прежний здешний дознаватель в своей команде был рядовым исполнителем. Да и команда та не шиковала. «А парень тот куда делся?» — зазвучал из телефона голос стручка, когда булька не стихла. «А его в столицу услали доучиваться!» — усмехнулся Щелкун. «А ну и понятно. Ума-то ему вовсе не завезли. Давай за хороший разговор!» Мр! спросила Фыся, поскольку дротик тяжело вздохнул. «Да я поражаюсь!» — проворчал он. «Парень этот теперь в головном отделении работает. Он педагогичный очень и сразу замечает, если кто-то протоколы нарушает. Он у меня вел практику по законничеству. Это типа, чтобы мы знали, на что имеем право, а на что нет. Это во-первых. А во-вторых, прежнего дознавателя отсюда сняли за халатность, пренебрежение обязанностями и неспособность организовать работу отделения. А этот ему серенады поет». Фыси пошевелила ноздрями. Она не все поняла из того, что сказал Дротик. Но и понятного было достаточно, чтобы определить. Все она правильно про Щелкуна думала. Однако следующий час разговор шел примерно в том же ключе, а Дротик окончательно задубел. «Что-то я не думаю, что он вводится с п -п преступниками!» — простучал он зубами. «Тупой слишком!» И напился в д -д дым. Фыся вынуждена была согласиться. Ни о чем, кроме того, как прекрасно Щелкуну работалось при прежнем начальнике, он не говорил. Как будто последнего года в его жизни вовсе не было. А ведь ездил в сана... санаторий, чтобы это ни было, а до того работал без отдыха и сна. Тоже врал, наверное. И тут телефон дротика зазвонил. Он быстро смахнул в сторону связь со стручком и принял новый вызов от начальника. Быстро в отделение оба! Как-то нервно велел тот. В заключенного только что стреляли.